Глава 19. Утренний свет сменился темнотой, и только через двадцать шагов на стенах появились факелы. Рина продолжала идти вперёд только потому, что на кону была свобода Кита. Это место напоминало хранилище убийц, где они прятали своих жертв. По крайней мере, Рина видела подобные фрагменты в фильмах ужасов, и прямо сейчас ей казалось, что она оказалась внутри кино которым ее не ждет ничего хорошего. Рина сделала еще шаг и в голове помутилась. Она приложила руку к груди и сползла вниз на каменный пол. Гера стояла напротив алтаря и суетилась. На ней был красный балахон с капюшоном, на лбу нарисована красная точка. Женщина окунула палец в чашу с изображением дракона и дрожащей рукой нарисовала на ее лбу такую же красную точку. Затем женщина протянула ей кинжал Феникс и кивнула. В глазах плескался страх. За спиной послышались звуки и крики. Кто-то уже шел за королевой. Юная королева сглотнула ком в горле, перевела перепуганный взгляд на Геру и сделала надрез на руке, скривившись от боли. Второй надрез, и на глаза набежали слезы, а от металлического запаха крови ее стошнило рядом с алтарем. "Давайте, ну же, они совсем рядом", произнесла Гера, которая явно нервничала. "Третий надрез, четвёртый, пятый". Ей так много всего хотелось сказать и сделать, но другого выбора не было. "Это точно единственный выход?" спросила королева. Единственный, печально ответила Гера. Я все перечитала, перелопатила все, что только можно. Выход только один. Возможно, есть еще какой-то, но для его поиска нам нужно больше времени, а его у нас, к сожалению, нет. Возле алтаря стояло зеркало в огненной раме. Гера пробормотала слова заклинания, перекрестила королеву, пока та не шагнула в зеркало. Рина открыла глаза и застонала. Дикая усталость валила ее с ног. Она кое-как поднялась на ноги и медленно пошла дальше. Почему-то тело сопротивлялось следующему шагу, будто она идет против ветра. Страх скопился в горле, Рина обняла себя руками, сгорбилась и пошла вперед. Из груди будто испарился весь воздух, в груди жгло, и она уже решила, что в овощную рагу что-то подсыпали. Но вскоре догадалась, что это необычное место пропитано воспоминаниями королевы и выходит, что тот самый страх, который витает в пещере, принадлежит этой самой Кен. Только странно, что Гера вовсе и не служанка, как оказалось. Тогда кто она? Нет, я просто схожу с ума, или мне и правда что-то подсыпали в завтрак, пробормотала девушка себе под нос. Отчаяние и безысходность королевы не шли у нее из головы с глотнув ком в горле, Рина закатала рукава от туники, чтобы убедиться, что отметина королевы не передались ей. Кожа на руках была гладкой, без единого шрама. Девушка вздохнула с облегчением. Она дошла до этого самого алтаря и замерла на месте. Теперь она рассмотрела его поближе. На мраморной плите был вырезан знак бесконечности, обведенный в круг. Зеркала здесь не было, пахло плесенью и сыростью. Единственным желанием было вытащить кинжал, что она и сделала. Рина посмотрела на острый кончик кинжала, снова вспомнила, как королева сделала на запястьях надрезы, поежилась и поспешно спрятала кинжал в ножны, а затем в сумку. Она покосилась право, откуда в чужих воспоминаниях за королевой бежали враги, чтобы ее схватить. Рина пошла туда и так сильно сжала в руке сумку, чтобы побелели костяшки пальцев. Ноги налились тяжестью, дыхание вновь перехватило. Она опустилась на каменный пол и обняла себя руками. В голове вновь вспыхнули чужие воспоминания. Паника королевы ощущалась слишком остро. Дрожали руки, по щекам текли слезы, ноги путались в свободной ночной рубашке жемчужного цвета. Она вскочила с кровати посреди ночи, не натянув на босые ноги туфли, подбежала к катке вынула оттуда дневник и вырвала три страницы королева бежала слишком быстро и оглядывалась назад чтобы убедиться что за спиной никого нет Дневник она спрятала в своей тайной библиотеке и написала уже знакомую рине записку было что-то еще, что выпало из ее памяти какой-то недостающий фрагмент а потом она рысью помчалась в пещеру поблизости послышались крики страх тормозил ее, мешал бежать быстрее Она сжала в руке вырванные страницы и спрятала их в нише. Рина открыла глаза и вытерла со щеки влагу. Эти воспоминания были настолько реальными, что вытянули из нее все силы. Несколько минут она сидела на холодном каменном полу, чтобы прийти в чувство. Наконец она подняла глаза и нашла ту самую нишу. Ее руки дрожали точно так же, как у королевы из воспоминаний. Она сглотнула ком в горле и протянула руку к книже. Там лежали недостающие страницы. Рина вытащила их, поднесла к глазам, чтобы узнать, что именно случилось с королевой. От времени бумага выцвела и испортилась, и невозможно было разобрать слова, написанные ею. Рина закрыла глаза и тяжело вздохнула, признавая свое поражение. В чем заключается испытание, ей не объяснили. И ей нужно было узнать, что случилось с королевой, чтобы получить пятый ключ, но с этой частью испытания она уже не справилась. Что делать с бесполезными страницами, она не знала, но на всякий случай сунула их в сумку. Она поднялась на ноги и поплелась дальше, в ту часть пещеры, в которой она еще не была. Стены здесь, как и пол, будто оживали, в них пульсировала сама жизнь. А может, у меня просто глюки, решила Рина. Она сделала еще десять шагов, и у нее кровь застыла в жилах. Здесь было так темно, хоть глаз выколи. Ринна успокоилась и прокрутила в голове все, чему ее научил Кирас: очистить разум, взять контроль над своими чувствами, успокоиться. Языки пламени на кончиков пальцев появились с пятого раза, что уже неплохо. Страх утихал, потому что с помощью этой странной способности которая, вероятно, пропадает после прохождения испытания, было не так страшно. Рина шагнула вперед и застыла на месте. Какая-то невидимая сила схватила ее за горло, пробежалась по всему телу. Рина хватала ртом воздух, не в силах ничего предпринять. Огонь тут же погас. Перед глазами появилась мать. Петля была перекинута через ее шею, а само тело висело на дереве. Нет. Перехрипела Рина и попыталась стёрнуть со своей шеи невидимую давку, которая еще сильнее обхватила ее горло. Следующая картинка была не менее устрашающей. В груди отца торчал топор, а сам он лежал в луже крови. По щекам девушки текли слезы, ноги не доставали до каменного пола. Рина барахталась, пыталась справиться со страхом, но он лишь сильнее затягивал ее в свои сети. В руке кита блеснул кинжал. Его глаза цвета океана казались большими, золотистые волосы растрепались. Он поднес кинжал к шее и порезал себе горло. Рина заорала во все горло. Это было невозможно. Все ее родные были мертвы, и вместе с ними умирала частичка ее души. Боль оглушала, ослепляла. а ее крик эхом отскакивал от стены. Силы медленно угасали. Дышать было нечем. Но по крайней мере она все еще была жива. Страх убивался ее болью, ее страданиями, и еще чуть-чуть, он сведет ее с ума, оставив ее здесь навсегда. Рина все еще боролась, пытаясь ухватить удавку или невидимую руку, которая сжимала ее горло. Лана появилась напоследок. У девушки было смертельно бледное лицо, половину лица обладали черви, а по ее щекам текли слезы. Вина острыми когтями впилась в область груди и живота, затягивая ее в круговорот самобичевания. "Прости меня", прохрипела Рина. "Прости". Страх с виной слегка ослабли, позволяя ей жадно хватать ртом воздух. Было стыдно смотреть Лане в глаза, но Рина все таки осмелилась, ведь выбора у нее все равно не было. Лана молила ее о помощи, спрашивала, зачем она ее убила а потом осыпала ее проклятиями. Ее волосы были длиннее, чем при их последней встрече, а взгляд был иным, будто перед глазами была всего лишь ее жалкая копия. Рина перевела взгляд на мёртвое тело кита и увидела перед собой упитанного парня с укороченными волосами. У матери был другой цвет волос, а отец казался ниже ростом. Осознание вернуло Рине самообладание. В голове пронеслась мысль, что все это не настоящее, и удавка ослабла, а она коснулась ногами пола. Страх сжался до размера мизинца, и на кончиках пальцев Рины вспыхнуло пламя. Она провела перед собой руками, сжигая перед глазами жуткие фальшивые видения. Знак на руке тоже пылал огнем, прожигая рука в богато украшенной туники. Вместе с увиденным ужасом внутри нее что-то сгорало: вина, страх, боль, отчаяние. Огонь погас, Арина без сил упала на пол и хватала ртом воздух, чтобы жадно надышаться. Она коснулась руками шеи, где еще недавно невидимая удавка беспощадно душила ее. Тьма отступала, а та часть пещеры, где она находилась, озарилась тусклым светом. Перед глазами появились четыре зеленые металлические двери. Сперва Арина растерялась и уставилась на двери, не понимая, что ей дальше делать. Но успокоившись, она вытащила из сумки первый ключ и попробовала открыть им ближайшую дверь. Ключ не подошёл. Она попробовала открыть им вторую дверь, и снова ничего не вышло. Этот ключ подошёл к самой дальней двери. Рина вставила его в замочную скважину и дважды прокрутила. Дверь открылась, а девушка перестала дышать. Что если за дверью ловушка? Но отступать было некуда, поэтому она набрала полную грудь воздуха. И потянула дверь на себя. На нее заплаканными глазами смотрела девушка с того самого объявления на доске. Только вместо полналицы пышечки Рина увидела исхудавшую со светлыми, как летнее небо, глазами девушку с длинными пепельного цвета волосами. Волосы были спутанными и находились в хаотичном беспорядке. На девушке была пыльная и порванная в нескольких местах униформа. Она вытерла со щёк слезы И из подлобья настороженно смотрела на Рину, сжав руки в кулаки, чтобы в случае чего защищаться. Рина шагнула в помещение и выставила перед собой ладони, чтобы показать девушке, что не причинит ей вреда. Глаза девушки округлились. Она с тоской посмотрела на открытую дверь, которая так ее манила после продолжительного заточения. Жестом она попросила Рину отойти в сторону. Рина послушалась. Девушка медленно и следя за каждым движением незнакомки подошла к двери, окинула ее взглядом и, убедившись, что та не причинит ей вреда, поле выбежала на свободу. На глаза Рины навернулись слезы. сколько же эта девушка провела здесь в заточении, какие ужасы испытала, проскочила в ее голове мысль. С ощутимой внутренней радостью Рина несколько секунд наблюдала за девушкой, которая бежала на свободу, хоть бы она и правда стала свободной. И вернулась к своим родным, слух произнесла Рина. Она взяла себя в руки, вытащила второй ключ и открыла соседнюю дверь. К счастью, ключ подошёл с первого раза. С обшарпанного зелёного стула вскочил высокий молодой парень, лицо которого покрывало россыпь веснушек. Он внимательно смотрел на Рину своими большими карими глазами. Его волосы отросли до плеч и свисали сосульками. Рина узнала и его. Его портрет был среди остальных. Парень не боялся ее, как-то девушка, а подошел к ней, поцеловал тыльную сторону ее руки и прихрамывая покинул комнату. За третьей дверью находился мужчина с вытянутым лицом. Его короткостриженные волосы с портрета на доске объявлений превратились в вихрястые локоны, бутылочного цвета униформа перекосилась на худом теле. Он был такой же мрачный, как и на портрете. Он даже не взглянул на Рину, а встал с холодного пола. И с опущенной головой уверенно направился к двери. А Оттуда пришёл набег и скрылся. Остался последний ключ. Ирина дрожащими руками вытащила его из сумки. Рина нахмурилась и отступила на шаг, полагая, что это глупая шутка или часть испытания, потому что в этой комнате был вовсе не брат. Волосы Ланы немного отросли и казались спутанными и грязными. Лицо вытянулось Одежда была порвана в нескольких местах. Рина до тех пор не верила, что видит ее перед глазами. Лана не хромала, а уверенно подошла к Рине и неожиданно для них обеих крепко обняла ее. Ран на её теле не было, видимо, над этим постаралась заботливая Руби. "Спасибо тебе", сказала Лана охрипшим голосом. "Кит уже на свободе?" Рина покачала головой. Я осторожно прикоснулась к руке девушки, чтобы убедиться, что она и правда стоит перед ней. "Я думала, что ты умерла", выдавила из себя Рина, ошарашенно рассматривая Лану. "Нет. Я всего лишь провалила испытание и застряла здесь. Но ты меня освободила", улыбнулась Лана измученной улыбкой. "Спасибо тебе, Ри". Рина не сдержала своих слез. Ей больше не нужно было ломать голову над тем, что сказать брату насчет его невесты. С души Рины словно камень свалился. Облегчение разлилось по всему телу. Лана поцеловала Рину в щеку, чем привела ее в замешательство, и вышла за дверь. Она прошла несколько шагов, а потом резко остановилась на месте. "И еще, Ри", Рина не отрываясь смотрела на Лану. "Пожалуйста, пообещай, что вернешь его домой". "Обещаю", Лана кивнула, развернулась и спешным шагом двинулась к выходу. Лина уставилась на сумку. Она использовала все ключи, а Кита не нашла. Где он может быть? Где его держат и где достать ключ? Ведь по факту собрать она должна была пять ключей. Значит, пятое испытание она не прошла. Она попыталась вытащить из двери ключ, но тот рассыпался у нее на глазах, как и все остальные, когда она к ним прикоснулась. Среди трофеев у нее остался лишь перстень, чаша и кинжал Феникс.